Анна Каван. «Лед». Читает Григорий Перель. Предисловие. Превращение Анны Каван. В 1943 году, когда роман «Анна Каван. Дом сна» вышел в Америке, она написала своему другу и бывшему любовнику-драматургу Иину Гамильтону. Моё экспериментальное письмо полностью выпадает из текущих событий. Возможно, мне придётся смириться с тем фактом, что как писатель я ликвидирован до окончания войны, если не навсегда. Предположение Анны оказалось почти пророческим. Её имя всё ещё мало знакомо широкому кругу читателей, хотя небольшой круг почитателей Каван включает таких известных писателей-фантастов, как Джеймс Балдурт, Кристофер Прист и Джонатан Лэтом. Самая известная и успешная её книга, роман Лёд, который вы держите в руках, вышла в 1967 году, за год до смерти писательницы. Сегодня Лёд выглядит опередившим своё время и удивительно современным. Роман рассказывает о насилии внутри отношений, о травме, и маниакальной одержимости. А его действие разворачивается на фоне апокалипсиса, всемирной климатической катастрофы. Неожиданная актуальность «Льда» подстегнула интерес к наследию Каван, и в начале 2010-х годов ее книги начали переиздавать. На английском языке вышло юбилейное издание «Льда», приуроченное к 50-летию его первой публикации, и сборник рассказов разных лет – машины в голове. А в 2014 году в Лондоне состоялся первый симпозиум, посвящённый творчеству писательницы. Кто же такая Анна Каван? Загадка части её литературного образа. Незадолго до смерти она уничтожила почти все свои дневники и корреспонденцию, прежде чем стать Анна Каван, взяв фамилию мужа и уехав с ним в Бирму, Анна во младенчестве, лишившаяся матери, росла в уединённом доме в Пиренеях. Эксцентричный отец, богач-отшельник, увёз дочь в горы, чтобы скрыться от презираемого им высшего общества. Это было странное детство. Анну окружали лишь тревожная гувернантка, кухарка и её молчаливый сын. Отец запрещал ей молиться и верить в бога. Ведь бога не существует, вера самообман, а единственное в жизни вещь имеющая смысл честность с самим собой. С такими наставлениями он, как метатель на жей в цирке несколько раз Выстрелил в дочь из револьвера, проверяя её покорность и доверие, а спустя несколько дней пустил пулю себе в висок. Анна Каван не просто молодая женщина, выросшая в атмосфере родительского безразличия. Она не реальный человек, а персонаж романа "Оставь меня в покое" английской писательницы Хелен Фергсон. Как и её героиня Хелен, представительница английского высшего общества, её отец покончил с собой, а матери не было до неё дела. За плечами Хелен детство в череде школ-пансионов, брак с администратором британских железных дорог и 3 года, проведённые с ним в колониальной Бирме, возвращение с сыном в Великобританию и занятия живописью с украинским художником Бернардом Менинским. Это её единственное формальное образование после школы. Рисовать она будет на протяжении всей жизни. Странная жизнь, полная привилегий и одиночества. Хелен много путешествует и пишет. У неё выходит шесть романов. Начинает принимать героин. Как и живопись, наркотик будет сопровождать её до самой смерти. Влюбляется в художника и берёт его фамилию Эдмонс. теряет новорождённую дочь и вместе с мужем удочеряет ребёнка, тоже девочку. Когда после 10 совместных лет её брак разваливается, она несколько раз пытается свести счёты с жизнью, пока не оказывается в психиатрической клинике в Швейцарии. Её определит туда мать. Она ещё не раз попытается убить себя, в том числе когда получит известие о гибели сына на войне. Из-за нестабильного психического состояния её лишат родительских прав на приёмную дочь. Преодолев чёрную полосу 1939-1940 годов и выйдя из клиники, Хелен Сергсон исчезает. Но не физически. Её оболочка хрупкой шатенки, пишущей реалистические романы, необратимо меняется. Хелен обесцвечивает волосы до холодного платинового оттенка и начинает публиковаться под новым именем. Выпускница частной школы Хелен Вудс, писательница Хелен Фергюсон, жены художника и матери Хелен Эдмонс больше нет. Их место и тело занимает Анна Каван. Через какое-то время Анна сделает псевдоним своим официальным именем. В традиции литературных мистификаций превращение Хелен Фергюсон в Анну Каван стоит особняком, и, как ее роман «Лед» переливается холодным, неземным, один из ее любимых и часто употребляемых эпитетов, светом. Что таится в этом жесте? Новое начало? Сожжение рухнувших мостов прежней жизни? «Оставь меня в покое» — автобиографический роман, кратко описывающий учебу писательницы в школе-пансионе и подробно замужество и брак, первые месяцы, проведенные в Бирме. Каван взяла себе не просто имя вымышленной героини, а имя своего двойника, как если бы Лев Толстой переименовал себя в Константина Левина. Считается, что Каван писала в жанре «слип-стрим». дословно вихревой поток, включающим в себя черты постмодернизма, научной фантастики и фэнтези. Но Хелен Фергюсон была автором нескольких реалистических романов с классическим линейным сюжетом. Оставь меня в покое, история взросления в среде богатого среднего класса колониальной Англии, где у одиночества нет просвета, а герои не могут найти общий язык. Они Неприятные и невыносимые. И даже сама Анна, раздражающая из густок высокомерия. Сегодня этот роман мог бы оказаться на полке ЛГБТ-литературы. Главная героиня ищет, а точнее ждет, родственную душу, причем пол человека для нее не играет роли. освобождение от холодной спешащей избавиться от неё тётки, а потом от ловушки мучительного брака, она ищет как среди мужчин, так и среди женщин, подруг по частной школе. Хергисон не размышляет об этом с точки зрения сексуальности. Её героиня надеется встретить человека, который поймёт её и примет такой, какая она есть, не пытаясь встроить в рамки общепринятых условностей. С момента превращения в Анну Каван стиль писательницы радикально меняется, и это её сознательное решение. Линейное повествование закольцовывается, герои лишаются конкретных описаний и имён, а нить повествования переходит от одного героя к другому без склеек и дополнительных экспозиций. Читатель ступает по зыбкой поверхности, ощущая дыхание холода, Метафоры пронизывающие всё творчество Каван. Вот что говорит о литературном повороте она сама. Я хотела уйти от реалистичного письма, поскольку оно описывает события исключительно в материальной плоскости, чтобы донести до читателя присутствие другой, не менее настоящей реальности, лежащей за пределами обычной жизни, вне поверхностей вещей. Я убеждена, что это огромная и волнующая новая территория ждёт открытия и исследования писателями. Для такого исследования нужны необычные техники. К примеру, повторение некоторых эпизодов с небольшими изменениями нужно для создания трёхмерного эффекта, для того, чтобы показать, не существует абсолютной реальности. Всё происходящее воспринимается разными людьми в разное время по-разному. Каван чаще всего сравнивают с Кавкой, сестрой Кавки ее назвал фантаст Брайан Олдис, двух писателей объединяет сходство литературного пейзажа, похожего на галлюцинаторный сон, и с Уильямом Бироузом, еще одним писателем с наркозависимостью. Но, как точно подмечает Лео Робсон в статье о Каван в Нью-Йоркере, наиболее близкая ей фигура на литературном пантеоне — Сильвия Платт. В произведениях, которые присутствуют схожие болезненные темы: умершие от сыда, минирующие матери, распадающиеся браки, двойняшки, психиатрические лечебницы, самоубийства и сны. Ещё одной близкой к Ван-фигурой можно назвать Патрицию Хайсмит. Она тоже прожила довольно долгую жизнь, была художницей, страдала от алкогольной зависимости, бежала от общества и всю жизнь была недовольна своими издателями и тиражами. Но если Хай Смит притила репутация автора криминальных романов, и она хотела, чтобы литературная общественность признала в ней второго Достоевского, то Каван могла бы только мечтать о признании и популярности американки. Но публикацию одного из своих романов Близость любви Каван частично потратила сама, но издатель обанкротился, и книга всё равно не получила никакого распространения. В 1956 году Каван познакомилась с издателем Петром Оуеном. Он выпустил её роман Орлиное гнездо и, несмотря на плохие продажи, печатал то, что она писала впоследствии. В предисловии к сборнику рассказы из клиники Оуэн вспоминает о первой встрече с Каван. Анна призналась, что пишет компульсивно, но только письмо приносит ей счастье. О своей героиновой зависимости она умолчала. Кэрол Суини, автор монографии, посвященной влиянию наркотика на творчество Каван, утверждает, что было бы неправильным и несправедливым сводить творческий процесс писательницы к патологии. Она принимала героин всю сознательную жизнь, и когда писала линейные психологические романы, как Хелен Фергюсон, и когда экспериментировала с техниками повествования в романах «Кто ты» и «Лёд», Каван трепетно охраняла свои руины. Героин лишь однажды появляется на поверхности её текстов в рассказе Джулия и Базука. Базукой там именуется многоразовый шприц для инъекций. 20 лет Каван дружила с немецким эмигрантом, доктором Карлом Теодором Бутом, который снабжал её наркотиком и контролировал дозировки. Они даже написали вместе книгу «История лошади», открывающуюся фразой «Все персонажи в этой книге вымышлены, даже лошадь». Год смерти Бута 1964-й стал началом конца и для Каван. Ей пришлось зарегистрироваться в национальной системе учета наркозависимых, чтобы получать героин в лечебных дозах. Безымянный главный герой Льда разыскивает девушку с серебринами светящимися волосами. В этом легко увидеть одержимость наркотиком, но такая интерпретация была бы слишком скучной. На первый взгляд, Лёд кажется романом катастрофы и действия, которое происходит в необозримом будущем, однако в него вшита древняя сказочная структура, несомненно знакомая интересувшейся психоанализом Каван. Путешествие по миру, меняющемуся под натиском тепловой катастрофы, через территории, охваченные войной, это путь героя через огненную реку в запредельное, в тридесятое царство, на территорию смерти. Впрочем, у этого архаичного сюжета есть реальный прообраз. Во время Второй мировой войны Каван находилась в Новой Зеландии. Её неуловимо напоминает одно из мест событий льда. тогда еще колонии Соединенного Королевства, но приняла решение вернуться в Лондон, где, как она опасалась, могли осудить за дезертирство ее друга и любовника, драматурга-пацифиста Иены Гамильтона. Каван пересекла в воды, находящиеся в зоне боевых действий на военном корабле «Троянская звезда» вместе с одиннадцатью пилотами военно-воздушных сил Новой Зеландии. Она была единственной женщиной на борту. Розовский прекрасные девушки и противоборство с похитившим её правителем это одна из вариаций сказки о трудной задаче. Обретение возлюбленной способ вцарения героя, а любовь не более чем орудие победы над соперником. У Каван добрый и злой возлюбленные сливаются. Героиня для них лишь объект желания, то притягательный, то раздражающий. Но поместив сказку в жерло катастрофы, Каван меняет её изначальный смысл. Победить на пороге гибели невозможно. Герою не остаётся ничего другого, кроме как увидеть ту, кого он так долго преследовал и спросить, чего же она всё-таки хочет. Хелен Фергюсон сказала бы ему: "Оставь меня в покое". Анна Каван ответила: "Не унижай меня". Ирина Карпова